Нас заинтересовала эта драматическая история, и мы с Сэндоканом решили освободить бедного индийца, жертву беспощадной ненависти туксов. Дело было не из легких, так как он был пленником Джеймса Брука, в то время Раджи Саровака, самого могущественного и грозного из в Борнео. Однако с нашими кораблями и нашими людьми нам удалось не только вырвать у него индийца, но навсегда изгнать его сборная, о лишив его трона. Вы? Но кто вы такие, чтобы вести войну с целыми княжествами, находящимися, к тому же, под защитой могущественной Англии? Два человека, у которых есть смелость, есть корабли, есть много отважных воинов, есть деньги... — И кое-что еще, — ответил Янус. — Давайте продолжим, не прерываясь, иначе история этого индийца никогда не кончится. Да, — Да-да, продолжайте, господин Янус. Так вот, дочь капитана была вылечена, благодаря моему другу Сандакану, и спустя два месяца жених с невестой уехали в Индию, где и сочетались браком. Но бедная дочь капитана Кори Ханта родилась под несчастливой звездой. Через два года она умерла, произведя на свет девочку дарму. А еще через четыре года малышка, как ее мать, исчезла, похищенная туксами. Дочь девы Пагоды заняла место своей матери. Вы хотите знать, почему мы здесь? Мы приехали, чтобы вырвать у душителей дочь нашего друга и уничтожить эту подлую секту которая позорит Индию и ежегодно уносит тысячи и тысячи человеческих жизней. Это наша миссия, господин Далюсак. Хотите соединить свою судьбу с нашей? Сегодня мы сражаемся за человечность. Кто же вы такие, что из далекой Малайзии явились сюда и бросили вызов могуществу туксов, которые противостоят всем усилиям правительства Бенгалии разгромить их? Кто мы... — повторил Янс, вставая. — Люди, которые когда-то заставили дрожать всех султанов Борнео, которые вырвали власть у Джеймса Брука, истребителя пиратов, и заставили побледнеть даже английского леопарда. Мы страшные пираты, мум прочема. Глава 17. Таинственные сигналы. Полчаса спустя, когда господин Далюсак уже спокойно уснул, Янос тихо вышел из палатки и вошел в палатку Сандакана, которая была все еще освещена. — Ну как? Поговорили с французом? — спросил Сандакан, повернувшись к Яносу. — Беседа была длинновата, — сказал португалец. — Пришлось ему многое объяснить, иначе он бы нас не понял. — Он принял наше предложение? — Да. Он будет с нами. Он знает, кто мы. Я не собирался утаивать это. Значит, он согласился? А почему бы и нет? Мы же приехали сюда не для того, чтобы захватить Индию, — сказал Яна Смьяс, — а чтобы помочь освободить ее от этой страшной секты. Мы оказываем Англии, нашему старинному врагу, слишком ценную услугу, чтобы ее офицеры этим не заинтересовались. И кто знает, мой дорогой Сандакан, не станут ли однажды старые главы тигров Монпрочема раджами или магараджами? — Я предпочту мой остров, — и моих тигрят, — ответил Сандакан. Я буду там более могущественным и свободным, чем Раджой в Индии, подпитая англичан. Но оставим это и займемся туксами. Когда ты вошел, мы как раз говорили об этом с Тремальнайком и Сурамой. После того, что случилось этой ночью, мне кажется, что пришел момент оставить в покое тигров о четырех лапах. И всерьез заняться теми, что на двух ногах. Туксы или угадали или, по крайней мере, подозревают наши намерения. Они за нами шпионят, в этом нет уже никаких сомнений. Они следили за нами, а не за этим офицером. — Я тоже так думаю, — добавил Тремальнайк. — Неужели кто-то нас предал? — спросил Янос. — Но кто? — задумался Сандакан. — У туксов везде есть шпионы. Их организации совершенно, — пояснил Тремальнайк. — Ваш отъезд заметили? — и сообщили тем, кто живет в этих джунглях. «Ведь правда...»